Скрип пера Гекса напоминал шуршание попавшего в спичечный коробок паука. Несмотря на неприязнь ко всему происходящему, часть Думинга Тупса была приятно удивлена. Раньше, когда Гекс начинал упрямиться, впадал в механическую хандру и начинал выдавать ответы типа «Ошибка, недостаточно сыра» или «Начать заново», Думинг пытался разобраться в проблеме спокойно и логически. Он и подумать не мог, что можно было прибегнуть к помощи Кувалды. А именно это и пообещал Чудакулли. Особенно поражал и отчасти беспокоил тот факт, что Гекс, похоже, понял угрозу. «Отлично!» – ухмыльнулся Чудакули, откладывая Кувалду в сторону. «Давай перестанем твердить о каких-то там данных, которых тебе не хватает. Попробуй прибегнуть к фантазии!» У него нет фантазии, арканцлер, возразил Думинг. Неужели? А с казначеем они очень даже неплохо общались. Арканцлер Гекс обычная машина, напомнил Думинг. Ну, знаешь что? фыркнул Чудакулле. Легче всего прикинуться какой-то безмозглой машиной. Если не знаешь ответ, почему бы честно не написать? «Тут вы меня поймали, а чёрт его знает, или... Ну и вопросики ты, начальник, задаёшь. Вся эта нехватка данных от чистого упрямства. Лично мне так кажется. А ещё из-за чванливости...» Он повернулся к Гексу. «Эй ты, попробуй ещё пошевелить мозгами!» Перо начало было писать «Недостат», но вдруг остановилось... Подражав немного, оно опустилось строчкой ниже и снова принялось строчить. Следующая далее информация является плодом умозрительных расчетов и не может быть истолкована как-либо иначе. «Ты пиши, а уж толковать мы будем!» – велел Чудакулли. «Количество веры в мире ограничено и представляет собой более-менее постоянную величину». «Какая-то ерунда!» – заметил декан. «Почему ерунда?» – удивился Чудакулли. «По мне так очень может быть. Все люди во что-то верят. Естественно, есть предел, до которого можно верить. Я всегда об этом говорил». «Ну и дальше-то что?» «Существа появляются, когда в них верят». «Ага, можно и так выразиться». «Существа исчезают, потому что в них перестают верить». «Вполне разумно», — заметил Чудак «Люди верят во что-то еще. Запрос...» Чудакули посмотрел на других волшебников, но те лишь пожали плечами. «Возможно!» – осторожно произнес он. «Люди много чему верят!» «Следовательно, если удалить основной фокус, одновременно высвободится большое количество незадействованной веры!» Чудакули, ничего не понимая, разглядывал слова. «То есть...» «Ты хочешь сказать, Вера сейчас витает в воздухе?» Огромное колесо с бараньими черепами завращалось быстрее, а по стеклянным трубкам забегали суетливые муравьи. «Что происходит?» – громким шепотом спросил Чудакулли. «Думаю, Гекс пытается распознать оборот витать в воздухе», – пояснил Думинг. «Для этого нужно задействовать вспомогательный банк данных». Сверху опустились большие песочные часы на пружинке. «А это зачем?» – спросил Чудак «Это, ну, знак того, что Гекс работает над проблемой». «Ага, а что это жужжит? Похоже, где-то за стеной». Думинка откашлялся. «Там располагается вспомогательный банк данных Арканцлер». «То есть там кладовка с разными банками?» Э, нет, Арканцлер, все немножко интереснее. Представьте себе память в виде множества маленьких полочек или отверстий, в которые помещены разные знания. Так вот, нам удалось создать память, которая идеально взаимодействует с муравьями и, что более важно, может постоянно расширяться, в зависимости от количества помещенных в нее данных. Возможно, она работает несколько медленно, но Громко жужжит, перебил его декан. Что-нибудь сломалось? Нет, так и должно быть, ответил Думинг. На самом деле там улей. Он снова откашлялся. Разная пыльца, разная толщина слоя мёда, расположение яиц. Просто поразительно, сколько информации можно хранить в сотах. Он посмотрел на волшебников. Причем система абсолютно защищена от взлома. Потому что любого, кто попытается туда проникнуть, пчелы зажалят насмерть. А еще Адриан считает, что летом, ну на каникулы, мы сможем отключить память. И потом всю осень будем есть мед. Он опять закашлялся с сандвичами. Под подозрительными взглядами волшебников, Думинг ощутил себя мелочным и ничтожным человечком. Он все съеживался и съеживался. Выручил его гекс. Песочные часы исчезли. Перо опустилось в чернильницу и начало выводить буквы. Да, витает в воздухе и притягивается к новым точкам. Таким образом, Арканцлер, образуются новые центры веры, подсказал Думинг. Не дурак, сам понял, огрызнулся Чудакулли. Проклятие! Помните, как все вокруг пропиталось жизненной силой? Приходилось собственными штанами договариваться. Итак, невостребованная вера витает где ни попадя, а эти маленькие дьяволята тут как тут, пожаловали на бесплатное угощение. Стало быть, они возвращаются, эти самые лари и Пеналы. Ну, домашние божества. Возможно, «Хорошо! И во что же люди вдруг перестали верить?» «Ошибка! Недостаточно сыра! Дыня, дыня, дыня! Начать заново!» «Ну, спасибо! Можно было просто сказать, я не знаю!» Фыркнул чудак и откинулся на спинку стула. «Наверное, кто-то из главных богов вдруг лишился всех своих верующих», предположил заведующий кафедрой бессредметных изысканий. «Ха! Если исчез один из них, мы об этом очень скоро узнаем!» «Сегодня с Рождества", сказал декан. «Надеюсь, Антокрякус на месте?» «А ты в него веришь?» – спросил чудак «Это, так сказать, детское божество!» – пожал плечами декан. «Но ну, не сомневаюсь, дети в него верят! Лично я верил! Каждый раз в канун с Рождества вешал наволочку рядом с...» «Наволочку?» – переспросил главный философ. Э, «В чулок слишком мало помещается», – пояснил декан. «Это понятно, но целую наволочку?» – не сдавался главный философ. «Да, ну и что?» «Значит, ты в раннем детстве был алчным и эгоистичным типом. Вот в моей семье у камина вешали совсем маленькие чулки». Ударился в воспоминания главный философ. «Обычно туда клали сахарную свинку, игрушечного солдатика и пару апельсинов, а тем временем кое-кто с наволочкой греб подарки лопатой!» «Заткнитесь и перестаньте спорить оба!» Вмешался чудакулли. «Нам надо проверить эту гипотезу, но как? Как вы определяете, что санта хряку существует?» «Кто-то выпивает херес, оставляет следы на ковре, на крыше видны следы от полозьев саней, а наволочка полным-полна подарков», – перечислил декан. «Эха, наволочка!» – зловещий произнес главный философ. «И думаю, все в твоей семье были настолько высокомерны, что терпели до последнего и открывали подарки только после праздничного ужина?» «А в гостиной у вас всегда стояло дорогущее Страждественское дерево?» «А что если...» Начал было чудакули, но опоздал. «Ну, разумеется!» Ответил декан. «Сначала мы ужинали, а потом...» «Знаешь, я всегда терпеть не мог людей, в чьих гостинных стояли дорогущие Страждественские деревья. Готов поспорить, у тебя был и шикарный щелкунчик с большим винтом». Продолжал главный философ. «А кое-кто прекрасненько обходился молотком для колки угля, принесённым из уборной. И обедал кое-кто в середине дня, а не устраивал манерный ужин вечером». «Я что ли виноват, что у моих родителей были деньги?» Огрызнулся декан, и эти его слова разрядили бы обстановку, если бы он не добавил «и хорошие манеры». «И большие наволочки!» Заорал главный философ, запрыгав от ярости. Астралист, Вот скажи, где ты брал астралист для праздничных украшений?» Декан удивленно поднял брови. А покупал, конечно. Мы не ползали по полям и не обрывали его с чужих домов, как некоторые». «Но это же традиция, часть веселья!» «Праздновать Рождество с украденной зеленью?» Чудак закрыл глаза ладонью. Насколько он слышал, существует даже такой особый термин – «хижинная лихорадка». Когда люди долго находятся в тесных душных помещениях темными зимними вечерами, то постепенно начинают действовать друг другу на нервы. Хотя лишь с натяжкой можно назвать пребыванием в тесных душных помещениях жизнь в университете с его пятью тысячами комнат. Огромной библиотекой, лучшей кухней в городе, собственной пивоварней, сыроварней, богатыми винными погребами, прачечной, парикмахерской, часовней и боулингом. Впрочем, не стоит забывать, волшебники могут действовать друг другу на нервы, даже находясь на противоположных сторонах огромного поля. «Просто заткнитесь, хорошо?» – вдруг заорал он. «Сегодня с Рождества, и сейчас не время для глупых споров, понятно?» «Не согласен», – мрачно ответил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Сейчас как раз самое время для глупых споров. В нашей семье редкий ужин обходился без репризы на тему «Как жаль, что Генри не занялся делами вместе с нашим Рончиком» или «Почему никто не научил этих детей пользоваться ножом? Обе темы были любимыми». «А еще в Срождество положено дуться друг на друга», добавил Думинг Тупс. «О да!» Подхватил заведующий кафедрой бестредметных изысканий. «Обязательно нужно провести какое-то время, уставившись на противоположные стены, иначе с рождество считается неудавшимся». «А всякие застольные игры? Игры были того хуже», вспомнил Думинг. «Нет, хуже всего было... «Когда детишки начинали лупить друг друга по головам, только что подаренными игрушками, помнишь? Кругом валяются обломки кукол, колесики от машинок, а дети дружно воют, а потом еще получают от родителей». «А у нас была игра, которая называлась «Охота за шлепанцем», – сказал Думинг. «Кто-то прятал шлепанец, а мы должны были его найти, а потом начиналась драка». «Это еще не самое плохое!» Включился в разговор профессор современного руносложения. До да, страждество все обязательно должны были напяливать бумажные колпаки. Всегда находилась какая-нибудь двоюродная бабушка, которая напяливала на себя бумажный колпак и глупо ухмылялась, представляя, как богемно она выглядит!» «О колпаках я совсем забыл!» признался заведующий кафедры без предметных изысканий ну и ну а потом кто-нибудь предлагал сыграть в настольную игру продолжал Думинг правильно причем никто не помнил правил что совсем дебешало играть на деньги И буквально через пять минут двое играющих обязательно ссорились из-за каких-то жалких двух пенсов и не разговаривали потом друг с другом всю оставшуюся жизнь. «А какой-нибудь кошмарный ребёнок?» «Знаю, знаю. А какой-нибудь маленький ребёнок, которому разрешили остаться со взрослыми, выигрывал все деньги только потому, что умел лучше всех жульничать правильда да. «Э-э-э!» неуверенно произнес Думинг, который сам пару раз был таким ребенком. «И не забывайте о подарках!» – поднял палец заведующий кафедрой беспредметных изысканий, словно читая какой-то внутренний список детских обид. «Какими привлекательными они казались в упаковке, полными скрытых обещаний!» А потом ты их разворачивал, и упаковочная бумага оказывалась интереснее самого подарка. Но ты вынужден был говорить, спасибо большое, именно это я и хотел. Вообще, выражение «дарить подарки приятнее, чем их получать» — полная глупость. Неприятнее, а менее стыдно. Э, Кстати... — встрял главный философ. — За свою достаточно долгую жизнь я столько с рождественских подарков подарил. — И не ты один, — мрачно откликнулся заведующий кафедрой. — Тратишь на других людей целое состояние, а когда разворачиваешь свой подарок, то видишь какой-нибудь шлепанец ужасного цвета и трактат, посвященный ушной сере. Чудакулли сидел в немом изумлении. Ему всегда нравилось Рождество во всех своих проявлениях. Нравилось встречаться с древними родственниками. Нравился рождественский ужин. Очень нравилось играть в догони соседа в коридоре и веселого жестянщика. Он всегда первым напяливал бумажный колпак. И вообще считал, что всякие колпаки и маски придают Строждеству особый праздничный дух. Кроме того... Он внимательно прочитывал послания на праздничных открытках и выкраивал несколько минут на добрые мысли о пославших эти открытки людях. Но сейчас, слушая старших волшебников, он внутренне ужасался. Сказочный замок его детства разрушала банда распоясавшихся хулиганов. «Но вы же не станете спорить, что в хлопушках встречаются очень смешные изречения?» спросил он. Все непонимающие посмотрели на него и быстро отвернулись. «Ага, если у тебя чувство юмора, как у проволочной вешалки!» Буркнул главный философ. «Ну и но!» Покачал головой Чудакульли. «На месте Санта-Хрякуса я бы помер при одном взгляде на ваши постные рожи! Он ведь не за тем существует, чтобы все вокруг ходили мрачными и угрюмыми!» Чудакульли. «Санта Хрякус всего лишь древний бог зимы», – устало произнес главный философ. «А не какая-нибудь фея веселья!» Профессор современного руносложения поднял подбородок с ладоней. «Фея веселья? А что, есть и такая?» «Так говорила моя бабушка в дождливые дни, если мы начинали ей слишком надоедать», – объяснил главный философ. «Она шикала на нас и говорила, вот сейчас я позову фею веселья, если вы немедленно не...» Он вдруг замолчал и виновато потупил глаза. арк театральным жестом поднес ладонь к уху, словно говоря... «Тихо! Что это я услышал?» «Что-то зазвенело!» – сказал он. «Большое тебе спасибо, главный философ!» «О, нет!» — простонал главный философ. «Нет, нет, нет!» Они прислушались. «Может, проскочили?» — с надеждой предположил Думинг. «Лично я ничего не слышал». «Да, но ее вполне можно представить, верно?» — возразил декан. «Как только ты о ней упомянул, у меня в голове сразу возник очень четкий образ. Во-первых, у этой феи должен быть целый мешок настольных игр». «Или она предложит поиграть на свежем воздухе, ведь это куда полезнее для здоровья!» Волшебники поежились, они ничего не имели против свежего воздуха, но в очень ограниченных количествах, например, в виде раз в несколько лет проветриваемой комнаты. «Подобная жизнерадостность всегда меня угнетала», — признался декан. И «Если здесь появится какое-нибудь веселенькое и смешливое существо, я за себя не отвечаю!» Заявил главный философ, сложив руки на груди. «Я встречался с чудовищами, видел троллей, зеленых тварей с огромными зубищами, и уж всяко не допущу, чтобы...» «Привет, привет!» Как правило, таким голосом читают детишкам соответствующие их возрасту книжки. Каждая гласная звучала идеально. Были слышны даже дополнительные восклицательные знаки, рожденные жуткой, устрашающей веселостью. Все обернулись. Феей веселья оказалась пухлая женщина небольшого роста, в твидовой юбке и туфлях настолько практичных, что казалось, они сами могли заполнять за вас налоговые декларации. Фея веселья больше всего походила на первую учительницу, прошедшую специальные курсы по правильному обращению с психически неуравновешенными детьми и маленькими мальчиками, чей вклад в прекрасный мир сочувствия заключался, как правило, в нанесении маленьким девочкам черепно-мозговых травм при помощи, допустим, деревянной лошадки. Картину дополняли висевший на цепочке свисток и общее впечатление, что фея в любой момент готова радостно захлопать в ладоши. Маленькие полупрозрачные крылья на спине у феи-веселья, судя по всему, выполняли чисто рудиментарные функции. Зато на ее плече... «Привет!» – повторила фея уже не так уверенно и подозрительно посмотрела на волшебников. «А вы большие мальчики!» – сказала она так, словно бы они выросли специально для того, чтобы еще больше досадить ей. «Но я сумею прогнать вашу печаль!» Пообещала она, прищурившись и явно зачитывая некогда выученный текст. Затем, немного повеселев, она продолжила. «А ну-ка, выше головы! Я хочу видеть ваши улыбающиеся лица!» Тут она встретилась взглядом с главным философом, который вообще никогда не улыбался, поскольку предпочитал носить постные и унылые лица. Но в данный момент он превзошел самого себя. «Прошу меня извинить, мадам!» – сказал чудакулли. «Но у вас на плече курица?» «Вообще-то это синяя птица счастья!» – пояснила фея веселья. Голос ее немного дрожал, как обычно дрожит голос у человека, который и сам не больно-то верит в свои слова, но продолжает произносить их с надеждой на то, что они окажутся верными лишь благодаря тому, что их произносят. Прошу прощения, но это курица, живая курица, возразил Чудакулле. Она только что куда хтала. Она же синяя, беспомощно пролепетала фея. Но ну, по крайней мере, тут вы абсолютно правы, согласился Чудакулле самым вежливым тоном, на который только был способен. Честно говоря, я представлял себе синюю птицу счастья более «Обтекаемой формы, но я не стану к вам придираться по этому поводу!» Фея Веселье нервно закашлялась и принялась крутить одну из пуговиц на своем практичном шерстяном жакете. «Может, поиграем чуток, чтобы поднять настроение?» предложила она. «Как насчет загадок или соревнования, кто лучше всех рисует? Победитель, возможно, получит приз!» «Мадам!» «Мы — волшебники!» — чопорно промолвил главный философ. «И не знаем, что есть веселье!» «А как насчет шарат?» — не сдавалась фея веселья. «Впрочем, нет, вам их и так хватает. Тогда споем! Кто знает песенку «Плыви, плыви, кораблик?» Ее широкая улыбка разлетелась на множество осколков, ударившись о хмурые лица волшебников». «Неужели вам так нравится быть мрачными?» – неверяще спросила фея. «Да!» – немедленно сказал главный философ. Тело феи веселья обмякло, она сунула руку в рукав, пошарила там, достала скомканный носовой платочек и вытерла глаза. «Опять ничего не получается, да?» – прошептала она, и ее подбородок задрожал. Ник не хочет веселиться, хотя я так стараюсь. Я составила книгу шуток. У меня целых три коробки костюмов для маскарада. Но стоит мне попробовать развеселить людей, как они почему-то смущаются. А я действительно стараюсь изо всех сил. Фея громко высморкалась. Даже главный философ дрогнул и смутился. Э, начал было он. Ну кому может повредить чуток веселья? Слипнула Фея. Э, в каком смысле? Уточнил главный философ, чувствуя себя последним негодяем. Кругом ведь столько всего хорошего, к чему грустить? Сказала Фея и снова высморкалась. Дождя, Последние лучи солнца и все такое. Саркастически хмыкнул главный философ. Правда, на этот раз сарказм у него как-то не получился. Э, хотите, я дам вам свой платок? Он почти чистый. А почему бы нам не угостить даму Хересом? Предложил чудакулли. А курицу зерном? Но я не пью спиртного. С ужасом произнесла фея веселья. «Правда?» – удивился Чудакулли. «А мы иногда находим это занятие очень даже веселым!» «Господин Топс. будь добр, подойди ко мне!» Он поманил его пальцем. «Видимо, в воздухе болтается очень много веры, раз появляется вот такое!» «Полная тупица, насколько я могу судить!» «Нужно срочно связаться с Санта Хрякусом!» «Как это лучше сделать?» «Написать ему письмо и сунуть в каминную трубу?» «Да, сэр, но сегодня это не получится», — ответил Думинг. «Сегодня он занят доставкой подарков». «Значит, никак нельзя узнать, где он сейчас находится? Проклятье!» «Впрочем, возможно, к нам он еще и не заглядывал», — продолжал Думинг. «А с чего бы ему сюда заглядывать?» — подозрительно осведомился Чудакулли.